Мы почти сразу нашли нужную ячейку и трясущимися руками набрали код. Увидев портфельчик, я облегченно вздохнула. — Поздравляю, теперь ты стала полноправной обладательницей пятидесяти тысяч долларов! — улыбнулась Карина, похлопав меня по плечу. — Нет, Кариночка, ты ошибаешься. Теперь я стала полноправной обладательницей миллиона.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 Нескрепленную цементом кирпичную кладку я потянулась и нащупала дипломат, вытащив его, открыла крышку и увидела перетянутые крест-накрест банковской упаковкой пачки доллара. Господи! — выдохнула я. Никогда бы не подумала, что миллион может поместиться в небольшом дипломате. Мешок, хозяйственная сумка — это да. А... ту обычный дипломат, вернувшись в Москву, мы позвонили Галкиной матери и, скупив все розы в магазинчике у речного вокзала, поехали на кладбище. Вволю наградавшись, я стала убирать могилку свежими цветами. Карина, разлив по рюмкам текилу, одну из них поставила рядом с Галкиной фотографией и накрыла её ломтём хлеба. Я улыбнулась и, смахнув слёзы, посмотрела на неё.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 В тот день он попил кофе и уехал. Я даже о нём не вспоминала. Через несколько недель он снова объявился, но уже один. Вид у него был расстроенный. Оказалось, его телохранителя убили. Жизни Топарова тоже угрожала опасность. Скажу правду, меня не прильщало знакомство с Топаром. Я попросила его больше не приезжать вообще и забыть мой адрес, но он настаивал на встречу. Его жена, фотомодель Наташа, была обычной проституткой, торгующей своим телом так же, как и девочки с Тверской. Он предложил мне своё покровительство, обещал содержать меня, но я, разумеется, ответила ему отказом. Живым больше я его не видела. Когда он приехал ко мне в третий раз, его убили. Что он хотел, теперь остаётся только гадать. Я замолчала, сделала большой глоток текилы и усмехнувшись произнесла Вот тебе и случайный знакомый топор подкативший мне немного не мало, а миллион 50.000 долларов Это покруче любого содержания, да? Приятное всё-таки получилось знакомство. Карина достала из сумки вторую бутылку текилы, села рядом со мной и Легонько обняла меня за плечи. Галька, как живая, вплывала с нам с фотографией. Уходить не хотелось. Болтая за жизнь мы на зюзюкали так, что не смогли встать. С третьего раза, попав на нужные кнопки, Карина набрала номер Толика. "Вы куда подевались?" возмущённо закричал он мы на кладбище. Ответила Карина и передала трубку мне. На каком кладбище? голос Толик останул удивлённым. На самом выгнанном, где покойники лежат. Записывайте наши каргинаты. Не прошло и часа, как Толик с Олегом примчались за нами, Олег подхватил меня под руку, небрежно схватил дипломат, Толик, поднимаясь с земли от чего-то громко хохочущую Карину, также небрежно взял портфель. Эй, вы там, осторожней!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 Так, не скоро, ты уж прости меня, подружка. От цветах не беспокойся, они у тебя будут всегда. Тайша насчёт мужчин ты всё-таки не права. Есть у тебя деньги, нет их, но без мужчин на мне куда. Оказывается, Галька есть такие мужчины, которые дороже любых денег. Я прижала с коллегу